Часть букв давно не использовалась. Слова, вроде бы знакомые, означали что-то совсем другое, и продираться сквозь наслоение смыслов было сложно и странно. В памяти всплывали интересные подробности о том, как именно Орден Карающего Пламени менял язык и произношение, стараясь, чтобы никто и никогда не сумел прочесть старые заклинания. Под руками плотная, шершавая на ощупь обложка – И в то же время холодные металлические перила, и зимняя река просвечивает сквозь голубоватые страницы. И вот, значит, как оно было. Много прочесть не удалось, но кое-что он понял. Радовало то, что чужая кровь каоном была не нужна, а вот со своей они могли вытворять много интересного. Маги крови в основном занимались целительством, но были и другие варианты, например, создание ядов и амулетов. Незаметное ментальное воздействие. Автор книги, правда, писал о лекарствах, обезболивании и успокоительном. Но чтобы продолжить список, много ума не требовалось. «Отлично», — одобрительно проговорил маг. «Делаешь успехи». «Успехи, точно». Ильнар заставил себя открыть глаза и тут же зажмурился снова. Дневной свет казался нестерпимо ярким. Голова разболелась, запястья тоже ныли. Ещё не хватало словить новый приступ. Не так уж много энергии уходит. Это просто с непривычки. Зато представь, как будет рад твой командир. Ну, конечно, пробормотал интуит, не открывая глаз. Меня аж хлебом не корми и дай командира порадовать. Ты о чём? Ильнар резко выпрямился и обернулся. Каким образом Киру удалось подкрасться незаметно, было неясно. Форма пограничников хоть и защищала от повышенного фона, дар блокировать не могла. А Тару еще, говорит, мало энергии тратится. Это остается ее мало. Да так, беседа с внутренним голосом. Что, уже можно выдвигаться? Майор окинул его критическим взглядом, но дурацких вопросов о самочувствии задавать не стал. «Да, пора. Леру наверняка разобрался, куда именно мы отправились». Так что стоит поторопиться. Вот про Лейро можно было и не напоминать. Ильнар резко помрачнел и первым двинулся к выходу со станции. В памяти тут же всплыли методы, которыми магистр получал информацию. Еще острее и четче, чем в тот раз, когда Таро пытался его напугать. Введение из прошлого мага сейчас как никогда сложно было отделить от собственных воспоминаний. И тем страшнее было думать об оставшихся в резиденции пленниках. В стороне от станции на рельсах стояла странная конструкция из колес, рычагов и заржавленных металлических труб, в которой Льнар, присмотревшись, опознал простейшую дрезину. Похоже, именно на ней ночью перевозили его бренное тело. Да и Ориен должен был на чем-то сюда добраться. Логично. Если уж все равно придется путешествовать по железной дороге, почему бы не делать это хоть с каким-то комфортом? «Маловато для четверых», — заметил сферотехник, рассматривая предложенное транспортное средство. «Она по дороге-то не развалится. Там по карте еще ехать и ехать». «А она и не для четверых», — хмыкнул подошедший Ориен. Нашел взглядом Кира и спокойно, как о давно решенном деле, пояснил. «Вам двоим лучше отправляться по западной ветке. От конечной станции до границы рукой подать. Там временная научная база неподалеку. К вечеру доберетесь». «А парня я забираю». Повисла тишина. Ильнар осторожно покосился на Кира. Предложение Каона шло вразрез с их изначальным планом, и майор уж точно не мог его одобрить. Да и сам интуит был категорически против того, чтобы разделиться сейчас. Одного друга он уже оставил. И где теперь этот самый друг? Спасибо, больше не хочется экспериментов. В подтверждение его мыслей Кир медленно покачал головой. «Исключено. Мы идем вместе». Тон его был совершенно невозмутимым. Майор не спорил, просто информировал. Ильнар поспешно кивнул. Эл непреклонно скрестил руки на груди. Ориен оглядел всех троих и хмыкнул. «Отличная у вас компания», — подобралась. «Одержимый колдун, который понятия не имеет о магии, даже простейший, но строит из себя специалиста». «Хотя тебе-то в диких землях как раз будет лучше, чем где бы то ни было. Просто за счет фона. А вот дан доктор здесь мало того, что полностью бесполезен, так еще и собственное здоровье губит напрочь. Сколько ты еще продержишься на своих таблетках, дружок? Три дня? Четыре? А потом что? Инициируешься от повышенного фона, и мне придется возиться еще и с тобой?» Лицо Элла выражало лишь легкую досаду. Но Ильнар решил, что снимать щиты, чтобы проверить, насколько друг зол, будет небезопасно. Разговор о повышенном фоне он пытался заводить еще в монастыре, но доктор сказал «потерплю». Причем с таким выражением лица, что дальнейших вопросов задавать никто не стал. Местные 5-6 единиц ощущались слабо, да и защитная форма помогала. Но воздействие действительно имело неприятное свойство накапливаться. Оставалось надеяться на лекарство из монастыря. и стараться не задерживаться. «Тебя, мое здоровье, не касается. Он мой друг, и я иду с ним». «Друг!» — насмешливо протянул Каон. «А так психуешь, словно вы как минимум женаты». Эл вспыхнул и подался вперед, сжимая кулаки. Ильнар едва успел поймать друга за рукав. Предположение было абсурдно настолько, что могло показаться неудачной шуткой. Вот только смешно не было ни разу. «Не советую так шутить», — негромко произнес Кир. В голосе командира Эльнар явственно различил нотки угрозы. Но Ориен лишь ухмыльнулся. «Это вы шутите, не я. В лабораторию я посторонних не потащу. А вы даже со своей картой будете искать ее до следующей катастрофы, если не помрете раньше». Он умолк, потом, не дождавшись ответа, вздохнул и стал серьезным. «Парни, не дурите». «Вернуться сейчас вам будет проще и безопасней». «Я понимаю про дружбу и все такое, но вы же действительно ничем ему не поможете. А я помогу». «Он не врет». «Без тебя, понял». Каон обвел упрямо молчащих друзей взглядом, покачал головой и неожиданно в упор взглянул на Эльнара. «Ну хорошо, ладно. Допустим, ритуал мы провели. И Тару свалил в небесные выси». «Допустим, даже, что ты выжил. Что потом?» ильнар нахмурился и покосился на командира. Сам он так далеко думать еще не пробовал, не то чтобы боясь сглазить, просто полагал, что решать вопросы нужно по мере возникновения. Но у Кира-то наверняка все распланировано. «Я не его спрашиваю, а тебя», — резко произнес Орианн. Даже после смерти магистра Орден Карающего Пламени продолжит свое существование. Обратить инициацию нет ни единого шанса. Без меня ты даже от симптомов избавиться не сможешь. И теперь представь, что ты выходишь из диких земель весь такой красивый и чешуйчатый. «И что?» – мрачно буркнул интуит. «И все», – жестко припечатал Каон, – «тебя все равно запрут в спецбольнице, даже если их и передадут другому Ордену». И все равно, понимаешь ты, все равно будут пытаться лечить и убьют этим лечением. А если? А если не убьют, то умрешь сам. Просто потому, что не сможешь нормально жить при пониженном фоне. Что, Дан Доктор, я не прав? Отлично. Ильнар отвернулся и сделал вид, что разглядывает лес. Колдунам нет места в нормальной жизни Империи. Отрицать этот факт глупо. О возвращении на службу с чешуей на руках нельзя и думать. Это не спрячешь, даже если доказать самому себе, что он сможет справиться с силой, не причинив никому вреда. А рассказать правду? Да его пристрелят свои же, просто на всякий случай. Найти другую работу удастся вряд ли. Ходить круглый год в перчатках и свитере под горло не выйдет. Умереть от голода ему не светит, конечно, но... Запереться в квартире и не выходить... Всё необходимое давно уже можно заказать на дом, от продуктов до одежды. Искусственно завысить фон, подобрать нужные плетения он сможет и поставить по углам баллоны с нейтрализатором. Закупиться обезболивающим наверняка л сможет достать, если попросить. Стараться не встречаться с родными, смотреть в глаза друзьям и врать, что всё отлично. Двигаться, думать, дышать и знать, что для остального мира ты всё равно что мёртв. А Киара уйдет в монастырь. Или выйдет замуж. Пусть не за Тео, но мало ли кандидатов найдется. Главное, что вместе им не быть. Никогда. Он зажмурился и попытался дышать ровно. Бросил через плечо, уже зная ответ. И что ты предлагаешь? Остаться, просто ответил Каон. Здесь сложно жить, но здесь ты будешь свободен. Во всяком случае, от глупых предрассудков. свободен. Ильнар покатал слово в уме, оно чего-то казалось холодным, как льдинка. Можно ли быть свободным в диких землях? Вряд ли его будут тут искать и ловить, да и кому он сдался? Здесь ему не нужны будут ни лекарства, ни нейтрализатор, здесь нет кого прятать чешую ни коллег, ни родных, ни общественного мнения, ни друзей, потому что жить при повышенном фоне неинициированным нельзя. И пересечь границу он не сможет. А Киара? Можно ли считать себя свободным, если границы твоей тюрьмы находятся на расстоянии 200-300 километров друг от друга? Ритуал еще не проведен, неожиданно проговорил Кир. К тому же Лейро уже наверняка отправился за нами. И он-то в курсе, где находится лаборатория. Вдвоем против наемников вам делать нечего». «А что, вчетвером шансы сильно вырастут?» Майор пожал плечами. Выглядел он при этом абсолютно невозмутимым. «Интересно, какие козыри от тайной канцелярии припасены у него в рукаве?» Ильнар невольно поднял голову, обшаривая взглядом небо. «Вчерашняя метель наверняка сбила Айринг с курса. В диких землях сферы не работают, а без них дирижабль слишком зависим от каприсов погоды». Но лететь даже на минимальной мощности выйдет быстрее, чем шагать по лесу по колено в снегу. Что, если они явятся в лабораторию, а враги уже ждут с распростёртыми объятиями? Непрошибаемое спокойствие Кира не давало поддаться панике. В конце концов, с волками справились, и против наемников шансы есть. Пориан пробормотал себе под нос что-то, по интонации напоминающее ругательство – Немного помолчав, он выпрямился и, глядя куда-то в сторону, сделанным равнодушием произнес. «Между прочим, магия крови отлично работает в плане ментальных воздействий. Единиц пять, и можно никого, ни на что не уговаривать». Он многозначительно умолк. Кир в ответ равнодушно пожал плечами. свернув шею». Сказано это было настолько будничным тоном, что сомнений не возникло даже у Каона. Несколько секунд он глядел на майора, затем, понимающий, усмехнулся. «Чтобы блокировать воздействие в 5 единиц, нужны амулеты, которых даже у армии на вооружении нет. Что, интересно, нужно тайной канцелярии в диких землях? Или ты выполняешь еще чьи-то приказы?» «Свои собственные. Я не бросаю друзей». Повисло напряженное молчание. Ориен явно хотел сказать что-то еще, но пока он подбирал слова, вмешался Эл. «Нам пора двигаться. И так застряли». «Верно», — Кир кивнул и оглянулся на мрачного Каона. «Мы идем вместе, а ты как хочешь». Несколько мгновений Ориен молча хмурился, переводя взгляд с одного на другого, потом шумно вздохнул и сплюнул в снег. «Навязались три идиота на мою голову. Ладно, змей с вами». Если что, я предупреждал. «Одевайтесь теплей, наверху холодно». Ильнар недоуменно оглянулся над резину. Но Ориен только отмахнулся. «Увидите». Ворчать себе под нос про придурков, которые сами не знают, куда лезут, Ориен перестал быстро. Вытащив из здания собственный рюкзак, Каон немного покопался по карманам и вынул из одного тонкий костяной свисток. «Стойте здесь!» Демонстративно игнорируя напряженные взгляды, Каон перебрался через пути и остановился на опушке леса, поднес свисток к губам и резко дунул. Звук вышел тонкий и протяжный, вызвавший ощущение щекотки в ушах. И интуит недовольно тряхнул головой. Кто может явиться на зов Каона в диких землях? И главное, как неведомая тварь может помочь в путешествии? Встревоженный возглас за спиной вырвал сферотехника из размышлений – Эл, поймав его взгляд, молча ткнул пальцем в небо. Из-за леса в их сторону на хорошей скорости неслись две странные птицы. Крупные, с широкими крыльями и длинными тонкими хвостами. Пожалуй, даже слишком крупные. И, пожалуй, все-таки не птицы. «Дракон!» – пробормотал Эл, делая шаг назад. Ильнар, наоборот, с любопытством подался вперед. Драконов он видел только на картинках в детских книжках, а Дар уверенно сообщал, что бояться нечего. «Не совсем», – поправил вернувшийся Ориен, – «они теплокровные и травоядные, хотя мне тоже проще называть их драконами». Первое существо приземлилось метрах в двадцати от них, подняв волну снежной крупы. Встряхнулось, взмахнуло кожистыми темно-серыми крыльями, Повернула крупную, покрытую чешуей голову, сверкнула глазами цвета темного янтаря. В отличие от драконов из книжек, у этой твари было не четыре, а только две ноги, зато мощные и мускулистые. Дракон сложил крылья, завернувшись в них, как в плащ, и медленно двинулся к Ориену. Графитного цвета чешуя словно впитывала в себя солнечный свет, а хвост оставлял в снегу извилистую полосу. Второе существо следовало за первым чуть поодаль, Оно было меньше, изящнее и с более светлой, мерцающей чешуей. Ориен, снисходительно взглянув на Элла, шагнул вперед и протянул руку навстречу зверю. Дракон сел, опираясь сгибами крыльев на землю, словно летучая мышь. Грациозно изогнул шею и приветственно ткнулся в ладонь чешуйчатой мордой, издав довольное урчание, похожее на кошачье, если бы кошку увеличили раз в сто. Даже сидя, он был почти вдвое выше человека». «И ты предлагаешь полететь на них?» Кир разглядывал неведомую тварь сквозь сенс очки, не убирая ладонь с рукояти парализатора. «А что?» — хмыкнул Ориен. «Страшно? Если боитесь высоты, так и скажите. Вас никто не заставляет». Сарказм в голосе Каона Кир проигнорировал полностью, лишь молча кивнул. «Вряд ли майора можно было заподозрить в таких примитивных фобиях. А вот Эл...» Ильнар незаметно покосился на друга, но тот, судя по всему, больше боялся показать Ориену, что вообще может чего-то бояться, хотя в голосе все-таки звучало напряжение. «Кто это?» «Догадайся», — хмыкнул Каон, продолжая поглаживать зверя. Тот подставлял под ласку морду и шею и урчал все громче. Доктор негромко выругался и вдруг умолк. Ильнар сквозь все щиты уловил всплеск эмоций. «Потрясение!» «Негодование?» «Ужас!» И резко обернулся, но Эл стоял на месте, глядя на дракона со странным страдальческим выражением на лице. В глубине его глаз то вспыхивали, то гасли искры истинного зрения. «Что это?» – неожиданно севшим голосом уточнил он. Ориен глубоко вздохнул и повернулся к доктору. Дракон, которого перестали гладить, обиженно, но негромко рявкнул. «Это мой юный друг». Пятая стадия змеиной болезни. Ильнар изумленно взглянул на зверя. Или не зверя. Он запоздало сощурился. Магия смяла и исказила энергетический рисунок, упростив его. Основные линии стали четче и ярче. Тонкие связи, отвечавшие за разум и мышление, истончились и казались полустертыми. «Хочешь сказать, что это было человеком? Да он больше, раз в пять». Ориен пожал плечами. «С момента трансформации прошло четыре года. И он все еще растет». «Но...» — Элл прокашлялся, голос слушался его плохо. «Как? Они же не... Никто же...» Доктор беспомощно взмахнул рукой, словно пытаясь поймать недостающие слова. Но Ориен понял. «До этой стадии никто из твоих пациентов не доживает. На превращение нужна энергия». «А где ее брать, если в палатах даже фон искусственно занижен? Им было бы легче, если бы им дали доступ к магии, но...» Но инициированные опасны. Ильнар сумрачно кивнул, с тревогой наблюдая за другом. «Мы их убиваем», – медленно произнес Эл. Он медленно провел пальцами по волосам и покачнулся, словно от головокружения. Кир поймал его за локоть, но доктор этого не заметил. «Своими руками!» «Святое небо! Почему?» он пожал плечами, взгляд его стал сочувствующим. Лейрос слишком боится возможных последствий. Или конкуренции. Дракон неожиданно взревел и резким движением поднялся. Ориен едва успел отшатнуться от удара мощного крыла. Ильнар краем глаза увидел, как Кир выхватывает парализатор. Его собственная рука привычно метнулась к кобуре, но схватила пустоту. Второй дракон серебристой молнией взвился в небо, издавая пронзительные крики, от которых в ушах зазвенело. «А ну тихо всем!» – рявкнул Каон и сердито махнул рукой, веля убрать оружие. «Тихо, тихо, успокойся. Его здесь нет. Все хорошо, хорошо. Вот так». Дракон сердито рявкал и успокаиваться никак не желал. Он мотал головой, клацал зубами, хвост со свистом вспарывал воздух. Но Ориен с такой истерикой сталкивался явно не впервые. Кир, опустив, но не убрав парализатор, напряженно следил, как Каон уговаривает зверя угомониться. Эл, отойдя к зданию, тяжело привалился к стене, а потом сполз по ней в снег и закрыл глаза. Как бы ни пришлось скармливать доктору его же успокоительное. Ильнар подошел к другу и, присев рядом, вполголоса поинтересовался. «Ты как?» Тот, не открывая глаз, отмахнулся и сам полез во внутренний карман куртки. Вынул коробочку с таблетками, вытряхнул одну на ладонь и сунул в рот. Скривился, открыл левый глаз, вопросительно взглянул на Эльнара. Тот молча отцепил от пояса фляжку с холодным чаем. Эл также молча кивнул, запил таблетку и, вернув фляжку, снова зажмурился. Темный дракон тем временем все-таки успокоился и снова уселся на снег между путями, а потом и лег. Светлый тоже вернулся и устроился рядом, то и дело недовольно фыркое. Ориен оставил их и, прихватив за рукав хмурова Кира, вернулся к зданию. «Тоев не выносит упоминаний об Ордене», — в полголоса проговорил Каон. «Он сюда вообще чудом попал, сбежал из их больницы. Не знаю, что с ним там делали, но догадаться могу. Он был уже на четвертой стадии. Это слишком сложно, чтобы я мог справиться». Я попытался, конечно. Сам неделю провалялся в лихорадке. Ориен обернулся через плечо на драконов, вздохнул. А Марика просто сбежала из дома в лес, сразу после инициации. Граница более-менее хорошо охраняется рядом с Ксантаром, а в других местах полно дыр. Ей было пятнадцать. Она перепугалась и не могла справиться с силой. Мы не сразу ее нашли. А когда нашли... Это было милосерднее, чем оставлять ее человеком и заставлять страдать. «А сейчас она не страдает?» – хмуро поинтересовался Эл. Ориен впервые взглянул на него серьезно. «Она не помнит ни человеческой жизни, ни инициации, ни своего безумия. Драконы умны, как животные, но человеческий разум утрачен чуть менее, чем полностью. Я понимаю, о чем ты думаешь». «Но ей действительно больше не больно, а убивать ее я не хотел». Доктор медленно кивнул. Каун перевел взгляд на Эльнара, склонил голову к плечу, внимательно вглядываясь в глаза, а потом решительно покачал головой. «Нет». «Что нет?» «Нет, ты не станешь таким. Если, конечно, не захочешь сам, но я в этом сомневаюсь. Доберемся до лаборатории, посмотрим, что можно с тобой сделать». Ильнар пожал плечами, стараясь не подавать вида, что слова на его немного успокоили. Становиться беспамятной тварью ему хотелось еще меньше, чем умирать. Каон отошел. Интуиты остались сидеть у стены. Что творится в голове у Элла, Ильнар не представлял и даже почти не чувствовал. Ментальный блок у доктора был весьма хорош». но опыт и здравый смысл говорили о том, что полет на драконе – не совсем подходящий способ путешествия для человека с боязнью высоты. Он айрингов-то боится, да и на поезд решился только с успокоительным. Таблетки у него, конечно, остались, но одной наверняка будет маловато, а если больше, кто их знает, эти лекарства? Нам же не обязательно лететь. Кивок. Можно доехать до города по железной дороге, как Кир планировал, а там пешком. Ого. В конце концов, нельзя же полностью доверять первому встречному, тем более первому встречному в диких землях. Иль, что? Заткнись уже. Сферотехник шумно вздохнул. Доктор поморщился, не открывая глаз, прижался к стене затылком. Я справлюсь. Выпью еще одну таблетку для страховки. Нам надо обогнать Лейру. «Пешком мы этого не сделаем. Они же живые и почти разумные. И вряд ли всерьез попытаются меня скинуть. Привяжите меня покрепче, в конце концов». Да и этот, Эл недовольно скривился, не желая произносить имя Каона, точно летает на них не в первый раз. Все будет нормально. Вопреки словам, голос у него дрожал. Едва заметно. Но Эльнар хорошо знал друга. Спрашивается, и кто здесь упрямая зараза? Увы, доктор был прав в одном. Если Айринг вылетел из Ксантара вслед за ними, то магистр имел все шансы догнать и обогнать конкурентов. Допускать этого нельзя было ни в коем случае. «Я полечу с тобой». Доктор немного помедлил, потом все-таки открыл глаза и вымученно улыбнулся. «Спасибо». Вряд ли, конечно, он сможет чем-то помочь, но бросать Эла один на один с его страхами и успокоительным – «Точно было нельзя. Остается надеяться, что доктор прав, и все действительно будет нормально».